Через 4 месяца нам объявили о первых больших учениях с реальной высадкой на планету. Для этого весь наш первый курс вместе с техникой, гружевым и бы припасами загрузили в приписанный к училищу десантный транспорт Македонии и отправили в систему звезды Лейтона. Помимо пары газовых гигантов и трёх астероидных поясов, там имелась планета земного типа, условно пригодная к проживанию людей. Когда-то Лейтон-5 прозябал в системе никому не нужным холодным каменным шаром с залежами водяного льда. Но подвешенный на его орбите маленькое искусственное Солнце преобразило планету. А недавно начатое терраформирование сделало ее атмосферу пригодной для дыхания. Чтобы приспособить Лейтон-5 к заселению колонистами, над ним предстояло еще работать и работать, но уже сейчас планета отлично подходила в качестве полигона для планетарного десанта. Не считая меня, чей статус до сих пор являлся каким-то промежуточным и малопонятным как курсантом, так и штатным сотрудником училища, с нами отправилось пятеро инструкторов, в том числе майор Игнатов. Старшим генерал Шиллер назначил полковника Густавсона, нашего преподавателя по тактике. Весь младший командный состав состоял из курсантов, назначенных на должности командиров отделений и взводов по итогам испытаний на тренажерах. Инга смогла сохранить за собой должность командира нашего взвода, несмотря на провальный первый тест, а вот меня с должности Ком-2 убрали, чтобы освободить для решения моих новых задач. Еще вместе с нами летела команда техников с трофейным оружием и снаряжением, которые мы за эти четыре месяца успели довести до ума. Одной из задач учения как раз являлась наработка практики общения с ним в условиях, приближенных к боевым. Да и постращать курсантов-первогодков реальными боевыми машинами противника начальник училища тоже счёл полезным. На всякий случай в качестве сопровождения нам выдали устаревший корвет Стремительный 1415, и покинув орбиту Ганимеда, мы разогнались и погрузились в гипер. Стационарных гиперпорталов наука Земной Федерации ещё не знала, так что до звезды Лейтона нам предстояло скакать серией линейных прыжков почти неделю. Но в просторном транспорте, рассчитанном на втрое большее количество десантников, места для занятий хватало, и инструкторы скучать курсантам не позволили. Перед последним длинной цепочкой прыжком полковник Густавсон решил собрать всех офицеров на совещание в кают-компании Македонии, видимо, желая окончательно определить круг задач для предстоящих учений. Это решение оказалось для офицеров роковым. «Мы вышли из гипера в 400 тысячах километров от нашей цели». Планеты Лейтон-5 и сразу попали в гущу боя. Пока мы летели через гипер, Кварги совершили неожиданное нападение на систему звёзд Лейтона и сейчас штурмовали оборону Лейтона-5. Выход из-под пространства практически невооружённого десантного транспорта в сопровождении дряхлого корвета показался Кваргам большим подарком. Стремительный немедленно получил несколько попаданий от вражеского крейсера и тускло вспыхнув распался на несколько беспорядочно вращающихся обломков. Наша Македония тоже попала под раздачу. Мы, находясь внутри корабля, всего этого, естественно, не видели, но ощутили на себе в полной мере. Пилоты транспорта, понимая безнадёжность ситуации, всё же попытались разогнать корабль в направлении планеты, где остатки сил орбитальной обороны пытались сдержать натиск превосходящих сил противника. Частично им это даже удалось, но почти одновременное попадание тяжёлого снаряда в район боевой рубки и торпеды в корму прервало жизнь пилотов и уничтожило маршевый двигатель. Всадив еще несколько снарядов в потерявший ход и управление крупный, но почти беззащитный корабль, «Кварги» оставили его в покое, решив, видимо, что успеют с ним разобраться позже, когда додавят орбитальную оборону, а исходящая морозным паром из пробоин «Македония» продолжила неуправляемый дрейф в сторону планеты. Сигнал тревоги прозвучал почти одновременно с резким ускорением, бросившим людей на пол, Несмотря на работающие на пределе гравикомпенсаторы, совершить такой манёвр без предупреждения пилоты Македонии могли решиться только в совершенно отчаянных обстоятельствах. Последовавший через минуту сильный удар, сотрясший корабль от носа до кормы, а следом за ним ещё один, подтвердили это выводы. Обстоятельства имели место. После второго удара ускорение прекратилось, а гравитация в корабле с качком уменьшилась до примерно трети от нормы. Не требовалось большого ума, чтобы понять, что Македонию обстреливает тяжелый корабль противника, и, возможно, не один. Я вскочил на ноги и бросился к шкафу с боевым скафандром. В положении инструктора есть свои преимущества. Личное оружие и снаряжение можно хранить в каюте, а не в арсенале. Пока я влезал в скафандр, корабль сотрясли еще три тяжких удара. Я подключился к командной сети и неожиданно услышал там монотонный синтезированный голос корабельного компьютера. «Таков он противникам». Капитаны, пилоты погибли. Старшему по должности офицеру необходимо принять командование кораблем. Корабль атакован противником. Здесь инструктор по трофейному оружию курсант Лавров, выкрикнул я, не задумываясь. Курсант Лавров, ваши полномочия подтверждены. Вы старший по должности на корабле. Примите командование. Принял. Доложи обстановку. Корабль атакован противником. Разрушена боевая рубка, уничтожен маршевый двигатель. Обширные повреждения в носовой части. Резервный пост управления разрушен. Кают-компания и жилые отсеки средней палубы частично уничтожены и разгерметизированы. Потери личного состава. Потеряны все офицеры и до трети личного состава курсантов ВВУ ПД. Куда мы летим? Продолжал я задавать вопросы, бегом перемещаясь по центральному коридору в сторону арсенала. Корабль в неуправляемом дрейфе. при сохранении скорости и направления движения через 33 минуты он войдёт в атмосферу планеты Лейтон-5. С текущими повреждениями посадка невозможна. Рекомендую при подлёте к планете личному составу покинуть корабль на десантных ботах. Что происходит в космосе и на планете? Флот противника силами 18 линейных кораблей со эскортом атакует орбитальную крепость Лейтон-5А. Крепости Лейтон-5Б и Лейтон-5В уничтожены. Наблюдаю на их орбитах обломки. Противник высадил десант на планету. Более подробной информации не имею. Немедленно разблокировать доступ в Арсенал и начать погрузку техники в десантные боты. Включи общую трансляцию. Выполнено. Внимание всем. Загремел в помещениях корабля мой голос. Здесь инструктор Лавров. Наш корабль отакован кваргами на подходе к планете Лейтон-5. Все офицеры погибли при попадании снарядов в кают-компанию и боевую рубку. Как единственный оставшийся в живых инструктор, принимаю командование кораблем и подразделением. Арсенал разблокирован. Всем немедленно надеть экипировку согласно боевому расписанию. Загрузить технику и занять места в ботах. Командирам взводов по мере подключения к командной сети доложить о потерях и ходе погрузки. Команде техников загрузиться в боты с 35-го по 37-й вместе со всем оборудованием, трофейной техникой и боеприпасами к ней. Всем быть готовыми к десантированию на планету по моей команде. Я отключился от трансляции и вновь вызвал компьютер корабля. Корабль, есть связь с орбитальной крепостью? Связь установлена. Говорите. Лейтон 5А. Здесь учебно-боевой десантный транспорт Македония. Инструктор Лавров. Принял командование кораблем после гибели старших офицеров. Прошу инструкций. Здесь адмирал Петров, командующий орбитальной обороной, вернее, теперь уже руинами единственной оставшейся орбитальной крепости Македония. Вас несёт к планете. Минут через 10-15 выпускайте боты и уходите на поверхность. Мы попробуем отвлечь кваргов от вас, но у нас надолго не хватит. Что нас ждёт на планете, господин адмирал? прокричал я, забегая в арсенал. Отсюда уже сплошным потоком бежали курсанты в бронескафандрах и выходили шагающие танки. Тьфу, боевые роботы. «Ничего хорошего, инструктор. Нам оттуда уже никто не отвечает. Кварги высадили на Лейтон-5 не меньше шести дивизий с тяжелой техникой. Вы там окажетесь единственной частью, сохранившись структуру и хоть какую-то боеспособность. Лови карту обстановки на момент потери связи с последним подразделением. Я смотрю, выглядит ваш транспорт не очень. Потери большие». Почти весь командный и около трети курсантского состава. Постарайтесь продержаться до подхода наших, они тянуть не будут. Атака на лейтенант 5 жёсткая авантюра со стороны кваргов. Наш флот придёт скоро. Если встретите остатки наших частей, присоединяйтесь к своему подразделению. На это мне может не хватить полномочий, господин адмирал. Принимай приказ, инструктор. Я подтвердил твои полномочия. В уголке боевого интерфейса отобразилась спектрограмма, сообщившая о принятом файле. Всё, готовьтесь к высадке. Прощай, Лавров. И адмирал отключился. Я переключился на командный канал и утонул в оплешках командиров взводов, раздающих команды подчиненным и ругающихся друг с другом. "А ну тихо всем", гаркнул я. "Доложить о готовности к высадке и потерях по порядку, с первого взвода". "Первый взвод заканчивает погрузку в бот. Потерь не имею. Готовность 3 минуты". "Курсант Снерн, доклад закончил". Второй взвод погрузку закончил. Потери 7 человек. Разгерметизация в отсеке. Раненых нет. Варан имеет повреждения. Мы не смогли его погрузить. Курсант Смит доклад закончил. Я бежал к своему боту, слушая доклады командиров взводов, и в моей голове выстроилась картина сильно побитой, но не утратившей внутреннего стержня десантной части. Всё-таки инструкторы нашего училища оказались способны настроить людям мозги на нужный лад. Но это сейчас, пока мы еще на борту транспорта и не окунулись в реальный бой. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас бы выбраться. Корабль, рассчитай оптимальную точку сброса ботов. Через 143 секунды даю обратный отсчет. Я запрыгнул в свой бот. Вместе со мной в нем шли два трофейных малых дракона и четверо техников. Плюс к тому, к полу жестко крепились ящики с оружием и скафандрами кваргов. У меня как толком ударила мысль, что Кварги тоже без проблем могут вычислить точку вероятного сброса наших ботов, и вряд ли захотят позволить нам десантироваться на планету. А значит, они будут вынуждены отвлечься от добивания крепости и расстрелять наш транспорт. Корабль, немедленный сброс ботов. Толчок, ускорение, краткий миг невесомости и вновь ускорение. Это уже бот включил собственный двигатель. Передо мной на тактической проекции раскинулась планета и россыпь отметок десантных машин полка 54 из 80, изначально загруженных на транспорт. Примерно в 10 тысячах километров слева по курсу я увидел орбитальную крепость. Действительно, руины. Но что-то там еще стреляло, и, как я понял, даже пыталось нас прикрывать. Удачи вам, ребята. В отличие от нас, у вас нет ботов. Нет даже спасательных капсул. Может и найдется пара мелких корабликов, но вряд ли они уцелели в этой мясорубке. За нашими спинами расцветала яркая вспышка. Десантный транспорт Македония перестал существовать. Я бросил взгляд на часы. Кваргит точны, как аптекарь. Сожгли транспорт за 15 секунд до оптимальной точки сброса ботов. Всем бортам, отключить ограничители тяги и вывести двигатели на форсаж. Волна бронированных машин рванулась вперёд, оставляя за собой форсажные и факелы работающих мы из ноздрей шков. Но нам сейчас не стоило думать об экономии их ресурса. Чем быстрее мы нырнём в атмосферу, тем больше у нас будет шансов уцелеть. А ведь мы покинули транспорт минуты раньше, чем следовало, и значит, под огнём будем минуты дольше, чем могли бы. Разъяренные тем, что верная добыча указывает к Варгис со стервнением, стреляли нам вслед, забыв даже про продолжающую вяло грозаться крепость. Но слишком большое расстояние не позволяло им вести огонь с необходимой точностью. Опасть в крупный не маневрирующий транспорт у них получилось легко, но десантные боты, цели мелкие и шустрые, да ещё и расстояние всё время увеличивалось, а лезть ближе и подставляться под оставшиеся пушки крепости Кварге не хотели. И всё же ещё пять машин мы потеряли. Начавшуюся при входе в атмосферу тряску я воспринял с великим облегчением. По крайней мере, одна опасность осталась позади, но что нас ждёт на поверхности оставалось неизвестным. Мы валились вниз на ночную сторону планеты. Если верить карте, сброшенной мне адмиралом Петровым, под нами лежало море. После того, как искусственное солнце растопило льды, воды на планете оказалось много. Она покрыла примерно треть поверхности. Берег виднелся на тактической проекции в километрах в 50 к северу. Вроде как сюда десант кваргов ещё не добрался. Но подходит ли нам это место? Нам нужны горы, желательно с обширными естественными пещерами. В принципе, на такой планете пещеры должно быть достаточно. Я вспомнил, как Инга рассказывала мне о происхождении пещер на Ганимеде. Командул 17 на связь. Слушай, командир. Имедленно откликнусь Синга. Ты помнишь пещеру на Ганимеде? Нам здесь нужно найти что-то подобное, но больше. Иначе нам не спрятаться. Я скидываю тебе карту планеты. Ищи только быстрее. Сейчас Кварги завалят последнюю крепость и начнут садить по нам с орбиты. Сейчас, минуту. Сформулирую запрос с нужными нам критериями. Так, в пределах 500 километров есть три места, где льды залегали вперемешку с твердыми породами. Одно из них в горной местности. Горы не слишком высокие, но пещер там могло образоваться много. Координаты я тебе скинула. 49 десантных ботов широким фронтом, идущих над морем, сменили курс почти на 90 градусов и продолжили движение вдоль берега. До нужного места оставалось лететь минут 15. Комплексы РЭП на максимальную мощность. Каждому взводу выпустить по одному имитатору и отправить их курсом на северо-северо-восток, в глубь континента. Я понимал, что имеющиеся в ботах комплексы радиоэлектронной борьбы это совсем не те маскировочные поля, к которым я привык в прошлой жизни, но в какой-то мере они могли их заменить, особенно если противник далеко и ему пока не до нас. Может быть, моя уловка сработала, а может нам просто повезло, но до гор мы добрались без препятствий. В этой части планеты царила весна. Судя по широте, на которой мы находились, здесь могла встречаться какая-то растительность, но в темноте рассмотреть ее не представлялось возможным. «Командир, мы над заданным районом». «Вижу 17-й. Снижаем скорость. Всем ботам ввести сканирование местности». «Командир, тут железистые почвы. Сплошная засветка на сканерах». Клинился старший техник с 35-го бота. Нас окружала практически абсолютная темнота. Отсутствие спутника у планеты делало ночи совершенно непроглядными. Спасали сканеры, которые рисовали на тактических проекциях стелящиеся под нами рельеф, но внутрь породы они пробиться не могли. Выбираем место для посадки, дальше лететь нет смысла. Я внимательно следил за картинкой выдаваемым сканером. Подходящая небольшая долина открылась нам секунд через 40. Я отдал приказ, и боты, плавно снизившись, опустились на грунт лейтена 5. Упавшие аппарели загремели под ногами людей и опорами роботов. Вход в систему подземных каверн мы нашли случайно. Тонкий свод полости, образовавшийся в коре планеты под самой поверхностью, не выдержал веса варана, и боевой робот в потоках камней, земли и отборного мата своего пилота рухнул с пятиметровой высоты на пол небольшой пещеры. Дальше дело пошло легче. Под сводами подземных галерей мы безбоязненно включили фары роботов, и плечевые фонари скафандров. «Командир!» — вызвала меня Инга. «Здесь пещеры формировались по иным принципам, не так, как на Ганимеде. Лед залегал горизонтальными пластами, и при его таянии вода уходила куда-то в предгорье, вымывая мягкие породы и унося их с собой. Поэтому здесь образовалась такая удобная система полостей со сводами, опирающимися на каменные столбы. Вот только я бы не лезла в слишком просторные залы. Там мало каменных опор и не исключены обвалы». Вскоре мы нашли ещё несколько выходов на поверхность. Один из них оказался размером с ворота большого ангара и мог свободно пропустить внутрь пещеры даже пару десантных ботов одновременно. Инга предположила, что это одно из мест, через которые талые воды вытекали из-под земли. Над выходом нависал небольшой скальный козырёк, делая его незаметным с воздуха. К утру вся наша техника уже находилась в подземелье, выставив посты и организовав электронно охраняемый периметр. Я отправил людей ужинать сухими пайками и спать. У нас случился не самый лёгкий день, так что отдых требовался всем. Ближе к вечеру состоялся наш первый военный совет в расширенном составе. Я пригласил командиров всех 25 учебных взводов и старшего техника. В дальнейшем я планировал сформировать 8 рот по 3 взвода и 2 батальона по 4 роты, что могло бы упростить управление. Проблема заключалась в том, что я не очень хорошо знал многих своих сокурсников, а должность командира роты, и тем более батальона, кому попало не доверишь, не потянут. Итак, господа командиры взводов, вляпались мы отменно, оптимистично начал я. Но есть в нашем положении и плюсы. Мы живы, у нас нет раненых, есть относительно безопасная база, есть техника, оружие и боеприпасы, а главное люди, обученные всё это применять в бою. «Есть еще пищевые концентраты, на которых мы протянем достаточно долго, хоть и гадость они отборная, сами знаете». Кривые ухмылки были мне ответом. «Есть и минусы», — продолжил я с вами налог. «Тяжелого оружия нет. Разведывательных систем — самый минимум. Да и те, что есть для наших целей, не очень подходят. Опыта разведывательно-диверсионных действий мы не имеем. Противник, если и не контролирует пока всю планету, в ближайшее время существенно усилится». и начнёт строй здесь полноценную планетарную и орбитальную оборону. И бакварги ни разу не дураки, и я, подходя в ближайшее время нашего флота, до глубины души возмущённого их наглостью, догадываюсь. Вопрос, зачем кваргаи вообще сюда полезли, оставим пока за скобками, как неразрешимый при нашем уровне информированности. Наш флот, по моим прикидкам, прибудет не ранее, чем через месяц, а то и полтора. Командование, конечно, будет торопить адмиралов и накручивать всем хвосты. Но такую операцию быстро не подготовить. В итоге мы имеем несколько вариантов наших действий. Вариант первый. Мы сидим здесь под землёй тихо, как мыши, наслаждаемся пищевыми концентратами и ждём, когда наш взвод нас вызволит. Никто нас за такое поведение не осудит, но мне потом всю жизнь будет противно смотреть в зеркало. Я замолчал и оглядел своих подчинённых. Судя по кислому выражению лиц, Им такая идея тоже не казалась удачной. «Командир, вы таки говорили о нескольких вариантах», произнес на конец комбзвода 4 довольно щуплый парень с интеллигентским лицом, но неожиданно цепким взглядом. «Израил Кацман, как я вспомнил». Говорил. «Вариант второй. Адмирал Петров сообщил мне, что на планете, возможно, скрываются от кваргов дезорганизованные остатки дислоцировавшихся здесь 102-й и 105-й пехотных дивизий». и нескольких небольших подразделений, то ли приданных им в усиление, то ли занимавшихся здесь какими-то своими задачами. Озвучил я данные из файла, сброшенного мне адмиралом вместе с картой. Мы можем проводить аккуратную разведку и поиск этих людей, и выводить их в наше укрытие. Таким образом, мы спасем многие жизни и сохраним для Федерации подготовленных солдат и офицеров, которые после прихода флота смогут вновь влиться в ряды нашей армии. Если мы выберем этот вариант, и у нас все получится, Наши действия наверняка будут признаны достойными поощрения. Но в вас, командир, и этот вариант не радует, не так ли? Хично улыбнулся комзода 5 Стивен Фултон. Всё-таки не зря я позволил ему остаться в училище. К врагам этот парень с дурным характером, похоже, действительно беспощаден. Да, Стивен. Второй вариант хорош, и с его осуществлением мы, пожалуй, начнём наши действия. Но это не цель, а средство. Средства создать здесь в пещерах, приспособные ударное соединение, которое при подходе нашего флота сможет захватить плацдарм и обеспечить десанту безопасный коридор для высадки. Этим мы предотвратим гибель тысяч кадровых десантников и существенно снизим потери боевой техники. Мои подчинённые потрясённо молчали. "Командир", осторожно произнёс старший техник. "Для решения такой задачи будет нужна тяжёлая техника". Без роботов типа «Бизон» нам тут не обойтись. Только у них есть оружие, способное достать до низких орбит. Ну, или нужны специализированные комплексы противокосмической обороны. Опять же, как такое сделать без авиации, я не представляю. Да и сил у нас явно недостаточно. Нужен полк тяжелой пехоты, от души усиленный средствами ПВО и теми же «Бизонами». «Полностью согласен с оценкой требуемых сил», — кивнул я. Но на то у нас и есть подготовительный этап. Сейчас у нас два полноценных батальона почти десантный полк. Мы должны пополнить свой состав за счёт остатков разбитых частей. С людьми эту проблему должно решить. А вот с техникой вопрос гораздо сложнее, и прямо сейчас я на него не отвечу. Нам катастрофически не хватает информации, и первое, что мы сделаем это организуем регулярную разведку. Я хорошо запомнил фразу нашего начальника училища про то, что десантник и диверсант это разные военные специальности. Сейчас об эту разницу я уже не первый час ломал себе мозг и подвергал словесным пыткам училищных техников. Вся наша техника и снаряжение совершенно не затачивались под скрытность и незаметность. Нет, то, что удалось сделать без утяжеления и существенного удорожания конструкции, делалось: камуфляж, специальные покрытия, поглощающие излучение сканеров станций РЭП опять же Но всё это по остаточному принципу. Главное — броня, оружие, мобильность. Мы — десант, а не разведывательно-диверсионная группа. В моей голове сложился неплохой план сбора остатков разбитых частей, но для его осуществления мне требовался хотя бы один десантный бот, оснащённый в плане незаметности, не хуже специализированных разведывательных машин. Пока что, как я не пытался играть с настройками бортовых станций РЭП, ничего путного у меня не выходило. «Командир!» Глядя на мои мучения, обратился ко мне один из техников. «Не получится из этого ничего. Пытались уже». Я даже читал статью у двух каких-то умников, которые вместо одной станции РЭП пытались впихнуть в борт две. Одна отвечала за кормовую часть, а вторая за нос. Ожидалось, что за счет сужения зон ответственности станции качество маскировки повысится. Так и вышло, но в месте стыковки зон, где-то в районе средней переборки, возникла аномальная полоса, который светился во всех диапазонах как сигнал маяка. Ребята попытались поиграться с настройками. У каждой станции 12 настраиваемых параметров. Ну, а если станций две, то их становится уже 144. Ведь каждый параметр одной станции зависит от 12 параметров другой. Они возились с этим почти неделю, в основном ожидая, пока компьютер закончит расчёты по оптимизации. Аномальную полосу удалось убрать, но выяснилось, что стоит боту получить хоть малейшие повреждения, и полоса возникает вновь, а бот с хорошо замаскированной машиной превращается в новогоднюю ёлку, светящуюся во всех диапазонах излучения. Так эту идею и забросили в итоге. Стоп. А мы ведь на этом боте воевать не собираемся. Нам надо просто долететь из точки А в точку Б. У вас сохранилось это стати? Да, валялось где-то на планшете. Сейчас поищу. Получив на свой планшет обещанный материал, я выпал из реальности на пару часов, пытаясь использовать эту, в общем, нехитрую идею, чтобы сделать конфету из совершенно неподходящего для её изготовления сырья. Техники меня не трогали, и всех пытавшихся до меня добраться командиров взводов тихо заворачивали прочь, объясняя, что командир медитирует над стратегическими планами предстоящей кампании. Я испытывал к ним за это огромную благодарность. Два часа спустя я закончил мучить виртуальную клавиатуру и снова созвал технический персонал. «Значит так, Орлы, сейчас с трёх самых изношенных ботов аккуратно снимаем станции РЭП и тащим их к моей командирской машине. Вот вам схема, как и куда мы эти станции будем монтировать. Джефф, — обратился я к старшему технику, — у вас в хозяйстве найдётся что-нибудь помощнее бортового компьютера бота? Найдём, командир. Но это тоже не суперкомпьютер». Тогда несите и его тоже. Схему подключения сейчас накидаю. Командир, можно спросить, что это будет? Можно. Это будет бот, превосходящий боевую машину разведчиков по параметрам незаметности. По моим прикидкам, раза в полтора. Но это невозможно. Вы же читали статью, командир. Там народ с двумя станциями бодался неделю, при этом они использовали стационарный вычислитель своего университета. Это же штука, превосходящая по быстродействию нашу швейную машинку на пару порядков. А тут станции 4. Кроме быстродействия компьютера, есть ещё алгоритм оптимизации. Чем, я думаю, эти 2 часа здесь занимался? Программу писал. Узкоспециализированную программу под нашу задачу. Всё, хватит терять время. Где мои станции РЭП? Почему они ещё не здесь? Техники не верили до самого конца. Даже когда спустя сутки непрерывных расчётов компьютер выдал требуемый набор настроечных параметров, На их лицах читался неприкрытый скепсис. Зато когда мы одновременно включили все четыре станции, и мои техники посмотрели на показания сканеров, их упавшие в пол челюсти стали мне наградой за труды. "Командир, этого не может быть", севшим голосом произнёс Джефф, показывая рукой в дальний конец пещеры, где стоял мой бот. "Нет, чуда не произошло, но эффект оказался заметен даже невооружённым глазом. Корпус бота подёрнулся лёгкой дымкой и слегка утратил чёткость очертаний. Эх, парень, произнёс я про себя. Не видел ты настоящих маскировочных полей. В наш первый рейд я взял с собой только техников и первое отделение моего бывшего взвода. Ну и Ингу, конечно. Её опыт спелеолога мог нам пригодиться. Я усмехнулся, вспоминая слова начальника училища про не слишком полезные для десантника навыки. Никогда не знаешь, от чего завтра будет зависеть твоя жизнь. Мы снова летели ночью, и целью нашей стало ещё одно место с потенциальным наличием пещер. Для реализации моего плана нам требовалось место сбора, куда могут подходить мелкие группы солдат, сохранившие связи и не утратившие мобильность. Причём этот пункт сбора я планировал организовать довольно далеко от нашей базы. чтобы на хвосте отступающих подразделений не притащить к нам кваргов. Пещер мы не нашли, но обнаружили сеть глубоких каньонов, по дну которых текли ручьи, а стены иногда нависали под отрицательными углами. В качестве точки сбора место мне понравилось. При необходимости здесь было где спрятаться от наблюдателя с воздуха, да и мы сами могли скрытно наблюдать за слабеньким маяком, выдающим раз в пять минут короткий импульс в узком диапазоне частот. Оборудовав место сбора, мы совершили новый перелет на две сотни километров вглубь континента. Кварги в этой местности пока себя никак не проявляли, во всяком случае сканеры их не видели. Маскировка работала в штатном режиме, так что за нашу безопасность я пока сильно не беспокоился. Отсюда, с пустой и голой каменистой равнины, мы запустили три небольших беспилотника, оборудованных слабенькими передатчиками. Низколетящие и малозаметные аппараты разлетелись в разные стороны, рассылая вокруг себя информационные пакеты, защищённые стандартным армейским шифром. Они содержали координаты точки сбора и сообщение, что ждать на ней нужно не более суток. Подписался я, как командующий учебным десантным полком, инструктор Лавров. Чтобы не возникало лишних вопросов и сомнений, свой курсантский статус я решил не упоминать. Подобные точки сбора я планировал организовать ещё в десятке мест. Волверя нашим техникам мелких беспилотников у нас хватало. Такие аппараты очень полезны на учениях для записи и последующего анализа действий курсантов. Стоят они копейки, весят мало, поэтому парни Джеффа набрали их с собой с запасом. Неделю мы расставляли нашу паутину, всё шире охватывая ей пространство вокруг базы, к самой базе при этом старательно не приближаясь. За это время я провёл реорганизацию полка в двухбатальонную структуру, назначив командирами батальонов Ингу и Израила Кацмана, оказавшегося при более близком знакомстве весьма охватким молодым человеком. Я свалил на них и на училищных техников ежедневную рутину по обучению курсантов обращению с трофеями и боевой подготовке. Себе я оставил функции контроля этого процесса и подумывал уже начать переоборудование еще одной машины в разведывательную конфигурацию. Но тут наша сеть сработала. При очередном плановом посещении точки сбора в каньонах мы получили от маяка сигнал о том, что нас ждут. Вот я оставил в заранее выбранном укромном месте, укрытом со всех сторон стенами делающего изгиб каньона, а сверху нависающим куском скалы. К маяку отправились все отделения, кроме оставленного для охраны курсантов в тяжёлой броне. При нашем приближении от стены каньона не слышно отделился человек в экипировке разведчика. Такие боевые скафандра я вживую ещё не видел, хотя и знал об их существовании и характеристиках. Шумно ходят десантники, произнёс он, подняв забрало шлема. Гость оказался чернокожен, и в слабом утреннем свете мы могли толком рассмотреть лишь белки его глаз. Мы остановились, рассматривая разведчика. «Представьтесь», — произнес я, глядя ему в глаза. «Капитан Андреем Био, командир разведроты 3-го полка 105-й пехотной дивизии». «Бывшие роты, бывшего полка, бывшие дивизии», — с горечью и злобой в голосе добавил он в ожидании и посмотрел на меня. Инструктор Лавров, командующий учебным десантом полком ВВО планетарного десанта. А звание у вас имеется? Господин инструктор. Имеется. Только это не звание, а должность с погонами. Курсант первого года обучения. Неожиданно усмехнулся капитан. Вы вышли на точку сбора 1, господин капитан. Нет. Мои люди ждут примерно в километре отсюда. Со мной только снайпер. Он наверху. Транспорт у вас имеется? «Разведывательно-дозорный флайкар. Он остался с основным отрядом. Что будем делать дальше, курсант?» «Ты пригласил нас сюда, значит, имеешь что сказать. Говори». «У нас база в горах, примерно в двух сотнях километров отсюда. Сеть глубоких пещер. Всем остаткам разбитых частей мы предлагаем присоединиться к нам». «Двести километров? Вы дошли сюда пешком?» «У нас десантный бот в полукилометре отсюда». Капитан удивлённо приподнял бровь. Десантный бот? Мои сканеры ничего не засекли. Может, покажете? И покажем, и прокатим до ваших людей. Идите за нами, господин капитан, сказал я и развернувшись, зашагал вверх вдоль ручья. На базу мы прибыли, когда уже окончательно рассвело. Обе машины аккуратно влетели в отверстие входа, и опустились на грунт. Разведчики в количестве 15 человек Выбрались из своего флайкара одновременно с нами и чуть не учинили стрельбу. Через высокую арку прохода они увидели в соседней пещере разгуливающего на свободе малого дракона, злобно шавелящего пушкой. Вид гуляющего среди десантников вражеского боевого робота поверг их в шок. И мне пришлось орать и размахивать руками, заслоняя дракона собой, пока до них не дошло, что опасности нет. Потом я показывал капитану наш полк. Вид стоящих ровными рядами десятков десантных ботов и осваивающих под руководством техников трофейное оружие курсантов сильно озадачил капитана. Что-то он другое ожидал здесь увидеть. "Курсант", наконец задал он вопрос. "А почему твой бот-сканер видит хуже, чем мой разведывательный флайкар? И вообще, при взгляде на него он как-то слегка размазывается. Мы его подшрамили немного перед рядом. Там стоят четыре станции РЭП, настроенные на совместную работу." И кто у вас такой умелец? Да у нас их не один. Слегка приукрасил я нашу ситуацию. Я смотрю, ты неплохо здесь поставил дело, курсант. Надеюсь, ты понимаешь, что как офицер и старший по званию, я должен принять командование твоим подразделением. Это невозможно, господин капитан. Не понял, поясни. Вот, ознакомьтесь. Я переслал ему приказ адмирала Петрова. Су минуту Андрем Био изучал документ, потом, как мне показалось, с некоторым облегчением выдохнул и неожиданно принял стойку смирно. Господин командующий, разведрот от 3-го полка 105-й пехотной дивизии, в составе 15 человек, поступает в ваше распоряжение. Чётко доложил он, и мой планшет отозвался вибрацией на полученный файл командного доступа к каналам связи нового подразделения. Вольно, капитан. Мы не на плацу. Добро пожаловать в сводный десантный полк. Я протянул капитану руку, который тот без колебаний пожал.